Глава шестнадцатая Выпили еще по паре коктейлей. Поплавали, сходили в ресторан. Ради этого пришлось быстренько заскочить в свой номер и переодеться в первый показавшийся приличный костюм. «С тобой так легко?» — призналась после ресторана и концертной программы Оксанка. «Мне давно не было так хорошо и приятно. Как будто в отпуск съездила. Ты завтра вечером будешь в игре?» «Да, что?» ты не будешь против если проведем время вместе зайду после работы если тебе будет приятно почему бы и нет ты чудо она смачно начмокнула меня в губы, мне вроде это уже говорили только сразу предупреждаю со мной творится что то не то обычно я злой и угрюмый человек ненавистник очень жаль пока до завтра пока она ушла в реальный мир, а я остался Меня как будто немного мутило, перебрал с алкоголем, пошел в баню. Несколько раз из разогретой парилки выскакивал в прохладный бассейн. Лепота. И хмель вышел. Далее массажный салон, благо не спят, работают круглосуточно. Получил баф «Бодрость», скорость и выносливость плюс 200 на 3 часа. Надо будет спросить у Дуонга насчет мастеров массажа. Такой баф неплохо пойдет, да и просто приятно. После такой прибавки к статам грех не пойти в тренажерный зал. Внимание! В соответствии со списком оплаченных опций, вам включена услуга постоянного полного пополнения маны. Желаем успешной тренировки. Это наверняка Донг постарался. Знал ведь, что я зайду сюда. Сейчас мне надо тренироваться. Это потом я, скорее всего, заброшу. Лень будет. А пока не развит, приходится работать над собой. Научиться правильно пользоваться своими заклинаниями я и сам не против. Вызвал меню, смотрю, что есть. А корабли гильдии очень неплохо оборудованы. Можно просто расставить манекены, а можно даже войти в режим учебного боя против любого известного моба или босса. Вот только чтобы большой командой тренироваться, дорого выйдет. Половине надо купить билеты высшего класса, второй половине любые билеты. Первые смогут оформить им пропуск, как и я, для кикимарки Учебный бой мне рановато. Пока просто расставил манекены, чтобы одновременно пользоваться и ножами, и магией. Манекены выбрал максимально реалистичные. Люди, эльфы, орки, гномы, вампиры. Добавил живности. Волки, медведи, тигры, кабаны и просто всяких мобов из подземелий. Поставил им всем для начала 50 уровень. Пробуем. Сначала пошли заклинания, все подряд. Пока не впечатляет, слишком слаб в магическом плане. Лишь камнелезвы радуют, стабильно выдают хороший урон, сразу уничтожающий некоторых мобов. Усложняем задачу. Ставлю противниками кабани семейства и волчьей стаи, с постепенным набором ими уровней по мере уничтожения. Сразу накрывать их всех камнелезвами не получается, часть из них прорывается ко мне. Уничтожаю ножами, убираю кукри на пояс, сай в правую руку. Теперь буду применять магию в бою. Волчья стая, каменную кожу себе, призываю духов огня и воздуха. Ко мне лезвия настаю, ускорение, бью грозовой молнией. Оглушение прошло. Натравливая на одного волка духов, пусть отвлекают, отстреливаюсь огнешарами. Но они слабые, волков не могут убить, приходится добивать саем. Моих духов уже съели, шипы под лапы последнему волку и грозовую молнию. Быстро с толпой мобов разобрался, даже не поцарапали, и вскрыт не уходил. Только двух волков Сайм добил. Семья кабанов. С ними может быть немного сложнее, они более толстые. Камни ко кожу, духи, камни ко ускорение, ускорение, Сразу под ноги самцу шипы. Его точно не убьет. Молодые кабаны из выживших бросаются ко мне. Одного перехватывают духи, других пока поливаю быстрыми заклами. Добить их не получается. Поэтому ухожу вскрыт и, пользуясь двумя ножами, вырезаю двух, а потом еще одного, которого пытались отвлечь духи. Снова магией, грозовую молнию, духов. Они заступают дорогу секачу буквально на секунду. Слишком у них мало здоровья. Но это дает мне возможность костануть шипы и грозовую молнию. У сикача еще около 20% здоровья, добиваю его комбо. Так тренируюсь, добираясь до мобов сотого уровня. Волки заставляют бегать, вырезаю их комбо. Отрываюсь прыжком. Кабанов возил еще дольше. При этом ножами пытался не пользоваться, шипами и грозовой молнией в основном. Ускорение на себе постоянно старался держать. Как только добиваю последнего матерого сикача, появляются сообщения. Поздравляем! Ваш ранг в магии школы воздуха повысился. Текущий ранг – ученик. В процессе тренировки поднял уровень владения магией? Форум, поиск, прямых упоминаний нет. Лишь в описании услуг при перевозке кораблями гильдии перевозчиков есть строка про расширенный функционал тренажерных залов. Смотрю цену на пользование залом – 10 тысяч золотых за сутки пути. Дороже, чем само путешествие выходит. Наверное, мало кто пользовался такой услугой. А кто пользовался и получил повышение мастерства, не распространяются об этом. Теперь знаю, где я буду оставшиеся три дня. А почему первым поднялся ранг в школе воздуха? Все очень просто. Мои убойные заклинания в основном связаны с этой школой, что камни лезвы, что грозовая молния. Исходя из этой логики, следующая должна подняться школа земли, кам кожа и шипы. Школа воды и огня отстают, но я буду стараться. Поставил по сторонам двух лучников десятого уровня с плохими луками. Пусть стреляют по мне, буду заодно воздушный щит прокачивать и готовиться к реальной жизни. Там не дадут безнаказанно кастовать. Условия сразу усложнились. Каст сбивался лучниками, появились кровотечения от стрел, слабость. Но лучников не убирал, старался уворачиваться. Иногда срабатывал воздушный щит. Сделал себе рука-лицо. И поменял лучникам стрелы на зажигательные. Щит огня. Зачем брал? А здесь мгновенно восстанавливается. Здоровье стало проседать. А лечилка-то у меня не действует. Остановил тренировку и пошел в магазин. Стою, выбираю. Что лучше взять? Два хороших колечка? с общей добавкой плюс 40 интеллекта по 280 голды, либо одно отличное, плюс 40 интеллекта с зачарованием плюс 2% к магии огня за 810. Два хороших дешевле. Одно отличное занимает всего один слот. Какая жалость, что непривязанные вещи могут выпасть. А каков шанс выпадения, форум? Не такой уж и большой, оказывается. Если не покашить, всего 10%. Причем сначала разыгрываются наличные деньги, если выпадают они, то процент выпадения вещей падает до 1%, что уже крайне маловероятно. Приятной новостью стало то, что банковские чеки не выпадают никогда. Видимо, солидным клиентам игрового банка сделаны поблажки, ведь чеков номиналом меньше ста тысяч золотом не бывает. Тогда беру вот это необычное колечко с голубым отливом. Плюс 50 интеллекта, плюс 20 духа и зачарование на плюс 4% к магии воздуха. Зачем нарушать тренд? Всего 1940 золотых. Смотрю статы. Небольшой провал по духу. Закрыть колечком что ли? А что вообще на духан есть? Выборка. Вылезло очень много. От жезлов и оружия до колец. Выборка. Бижутерия. Первой самой дорогой позицией стоит... Большое ожерелье духа, класс предмета необычный, прочность 350 из 350, вес 0,4 килограмма, дух плюс 80. Два гнезда под драгоценные камни, зачарование, регенерация маны плюс 10%. Особенности. При вставке драгоценных камней, возможна привязка. Стоит ли смотреть что-то другое? Вряд ли там будет подобное. Особенно привлекательно смотрится строчка о возможности привязки. Как любезно пояснил форум, у необычных вещей такое изредка бывает, когда их продают в магазинах NPC. После привязки они улучшали свой класс до диковинных. 32 тысячи золотых. Беру. Пришлось разменять чек на пятьсот тысяч, чтобы не таскать с собой очень приличную сумму в золоте. Сходил в банк. Обменял наличку на два чека по двести тысяч. Качаться. Опять ставлю двух лучников. Одному зажигательные стрелы, другому отравленные. У меня очищение есть, надо привыкать пользоваться и им. Но теперь пробую сражаться против разумных мобов, скелетов. Низкоуровневые скелеты вылетали сразу, камрелезвые их выносили. Ставлю сотые уровни, с одного каста теперь не выносится, приходится бегать от них. Выясняется, что Сай не очень против скелетонов, урон очень часто не проходит. кукре дело гораздо лучше. Рублю руки шеи, там дроблю черепа. Затем перешел на пятерку гоблинов вместе с шаманом. Если не выносил шамана сразу, начинались гонки, в которых часто проигрывал. Снимать его дебафы не успевал. Слишком велик разрыв по уровням, у него тупо больше умений. В конце концов приноровился – ускорение, сближение и камни камнелезвы, и тут же прыжком уходил. потому что обычно к этому времени с меня уже снимали почти все здоровье. Приходилось пользоваться высшим исцелением. После этого разобраться с оставшимися было дело техники. Поздравляем, ваш ранг в магии школы Земли повысился. Текущий ранг ученик. Дождался. Следующий бой со скелетонами удивил. Камни лезвы нанесли урон в два раза больше, чем до этого. Позволив закончить бой, не напрягаясь. Тут же выскочило сообщение, что баф-бодрость кончился. Три часа экспериментирую уже. Схожу в массажный салон. У меня все оплачено, надо пользоваться. Пока лежал на массажном столе, рыл форум на предмет расчета нанесения урона оружием и заклинаниями. Как ни странно, но официальной формулы в прямом доступе не было. Размышления экспертов довольно сильно различались, но в одном сходились все. Сила персонажа добавляет проценты к урону от самого оружия. Причем к разному оружию по-разному. Наибольшая прибавка шла к топорам, молотам и двуручникам. К мечам поменьше. И самая маленькая прибавка к ножам. Так, а что там с уроном от оружия? Мои уникальные ножи, те еще имбы. На уровне уникальных одноручных мечей и топоров. Верхняя планка сая вообще неприлично задрана. На уровень некоторых двуручных мечей. Теперь понятно, почему я мог выносить тела намного выше меня по уровню. И вовсе дело не в моем скилле, к большому сожалению. По урону от заклинаний абсолютно достоверно было установлено, что ранг идет в формулу подумножения, То есть, на втором ранге урон в два раза выше, чем на первом, на третьем в три и так далее. Качать ранги обязательно. Понятно, почему сопротивление магии тоже можно прокачать, Иначе урон от нее будет совсем запредельным. Что касается интеллекта, получалось, что его в определенном проценте от общего числа прибавляли к базовому урону заклинания. И если у тебя высокий интеллект, то даже слабый закол становится гораздо сильнее. У продвинутых магов огнешары четвертого уровня снимали как продвинутые заклинания у персов с невысоким интеллектом. Стал вопрос, а туда ли я иду? В очередной раз за крайне непродолжительное время мое мировоззрение разворачивалось на 180 или даже 270 градусов. Сила прибавляет процент от себя к урону от оружия, а интеллект добавляет себя в урон от заклов, что выгоднее. Только при этом не забыть про ранги мастерства мага, который множат урон. Переквалифицируюсь в мага-магистра с невидимостью и глушилкой магов в виде тишины. Похоже, опять менять навыки и дальнейшее распределение очков характеристик. Сила крови остается по-любому, магия стихий тоже. Ум не хуже ловкости и сумеречник пока не трогаю. А вот силач, и тем более телосложение очевидные кандидаты на вылет. А на что я их поменяю? Все-таки книголюб на удвоение инты и Обучение. Интересно, а на корабле есть дом мастеров? Карта? Есть. Прямиком туда после массажа. Поменял два навыка. Минус две тысячи. Судьба, видать, такой. Заодно улучшил духа воздуха до второго уровня и прикупил за 50 золотых. Изучено заклинание. Воздушный кулак. Один. Магия воздуха. Сгусток воздуха бьет цели и наносит ей урон. 20% шанс сбить произнесение заклинания у мага. Базовый урон. 100%. Стоимость мана – 90, применение – 0,5 секунды, перезарядка – 3 секунды. Заранее готовлюсь к встрече с самыми гнусными тварями на высоких уровнях. Это заклинание выдавали на втором уровне мастерства школы воздуха. Сразу и взял. Теперь не хватало места в слотах быстрого доступа заклинаний. Пришлось опять идти в магазин и брать кольцо познания плюс 20 знаний за 450 золотых. Дороговато для вещицы, хорошего класса. Но выбора не было абсолютно. Знания теперь 33. Больше туда не вкладываюсь, лишь бы колечко не посеять. В тренажерном зале изгалялся по-всякому. Ставил одного моба посильнее. Ставил толпу средних мобов. Прыгал и бегал от них, уничтожая заклами. Поздравляем! Ваш ранг в магии школы воды повысился. Текущий ранг — ученик. Есть очередное повышение. Буквально минут через десять повысился ранг и в школе огня. Стал ставить по десятку лучников, выкашивая их кулаком, огнешаром и шипами. Трепали меня сильно. Здоровье просаживалось до тысячи хп. За счет зажигательных и отравленных стрел. Применял очищение и высшее исцеление. Поздравляем, ваш ранг в магии природы повысился. Текущий ранг ученик. Ничего себе, дали ранг в магии, которую у меня нет. Весело. Блин, надо найти свиток с высшим заклинанием магии тьмы, а то там не развиваюсь. Начал проходить боссов подземелий, увеличивая их уровни. Мелкие даже не успевали ничего сделать, сразу умирали. А вот на очередном боссе 80 уровня я погорел. Ударил лезовыми и не успел отскочить, как каменный стукан ударил руками по земле, И спецобилкой оглушил меня. Пока я соображал, что делать, в меня прилетела огромная каменюка. И, здравствуй, круг воскрешения. Оглушение мог снять прыжком, но попросту растерялся. Еще не попадал в такое положение. Большое спасибо, большой бо, как звали этого босса. Кстати, посмотрев свойства, узнал, что у него полный иммунитет к магии земли. Блин, мне его ножами болить, что ли? И снова в бой. Покой нам только снится. Очередные три часа прошли. Баф пропал. Но продолжаю косить мобов. Поздравляем. Ваш ранг в магии школы воздуха повысился. Текущий ранг начинающий. Передохнуть немного. Теперь в полной мере понимаю значение слова гриндить. Сделаю финтушами, Иду в дом мастеров. Меняю навык обучения на магию тьмы. Покупаю чародейскую книгу тьмы. И три заклинания, которые сразу выставляю на слоты быстрого доступа. Изучено заклинание «Чума-1. Магия тьмы». Насылает на выбранное существо болезнь, отнимающая очки здоровья. Базовый урон – 50 очков здоровья в секунду. Стоимость – манна 150, применение – 2 секунды, действие – 20 секунд, перезарядка – 40 секунд. Особенность. При повышении магического ранга трансформируется в эпидемию. Изучено заклинание немощь, один, магия тьмы. Поражает выбранное существо, снижая наносимый им урон. Замедляет на 20%. Стоимость мана 225, применение 2 секунды, действие 20 секунд. Перезарядка 2 минуты. Особенность. При повышении магического ранга добавляет эффект неудача. Выбранное существо наносит критический удар в два раза реже, чем обычно. Изучено заклинание «Темная стрела-1». Магия тьмы. Наносит выбранному существу урон от сил тьмы. Базовый урон – 80. Стоимость – мана 75. Применение – 0,5 секунды. Перезарядка – 2 секунды. Дот, дебаф и быстрый урон. Все развиваются. На темной стороне вкусные печеньки. Меняю навык магия тьмы на магию природы. Покупаю книгу и заклинания. Изучено заклинание. Малое исцеление 2. Магия природы. Излечивает выбранное существо на 20% от здоровья заклинателя. Стоимость мана триста. Применение мгновенно. Перезарядка. Одна минута. Мгновенное исцеление, хоть всего и на 20% от моего здоровья. Во-первых, с увеличением ранга закл усилится. Во-вторых, мое здоровье тоже будет потихоньку расти. Да и просто. Лечилка и самолечилка всегда пригодятся. Изучено заклинание. Оплести. Два. Магия природы. Оплетает ноги выбранному существу. Обездвиживает его. Стоимость. Манна 180. Применение 1 секунда. Перезарядка 30 секунд. Особенность. При повышении магического ранга возможна трансформация двух видов. Стандартным для многих игр рут. Развивается либо в ловушку, заклинание на площадь, при попадании в которую игрока обездвиживает, либо ядовитое плетение, обездвиживание с отравлением. Перехожу к магии света по той же схеме. Изучено заклинание «Снятие чар 1. Магия света». Рассеивает положительные чары с вражеских существ и отрицательные с дружественных, не выше своего уровня. Стоимость – мана 150, применение – 1 секунда, перезарядка – 30 секунд. Изучено заклинание «Святое слово 1. Магия света». Наносит урон всем существам инферно и нежити. Базовый урон 500. Стоимость мана 150. Применение 2 секунды. Перезарядка 20 секунд. Сильное заклинание с большим базовым уроном. Пригодится в данжах со скелетами, вампирами и тому подобное. Изучено заклинание светлячок. Магия света. Вы призываете себе на помощь светлячка, который освещает вам путь во тьме. Яркость зависит от силы магии. Потоковая. Одно очко маны в секунду. Применение мгновенно. Во многих данжах темно. И чтобы что-то видеть, приходится брать что-нибудь для освещения. А это либо бьет по карману, например, при покупке магических кристаллов, либо снижает удобство прохождения, если, допустим, идешь с факелом в руке. Так что вполне нужное заклинание. Меняю навык обратно на обучение. Замыкая круг. Коллекционер, блин. Собрал чародейские книги всех школ магии. Ушло 4000 на смену навыков. Полторы на сами книги. 229 золотых и 20 серебра на заклинание. Школа тьмы дороже всех. С панели быстрого доступа в чародейскую книгу света убрал возвращение души. Нет у меня столько маны. Так что пусть не отсвечивает. Их сложил в мешок, надо будет поменять заклинания, достану нужные. Прикинул, что в дальнейшем буду в основном ориентироваться на школу воздуха, огня и земли. Обратно в зал. Ставлю двух лучников, шамана десятку, и начинаю уничтожать легких мобов поодиночке. Я кастовал на себя комкожу, воздушный щит, щит огня, ускорение, очищение, снятие чар. Светлячок постоянно висел над макушкой. На шамана я сам кидал немощь, замедляя его. По откату святого слова вызывалась нежить, кастовал шипы и уничтожал их. Примерно каждую минуту вызывался моб потолще. Обездвиживался оплетением и уничтожался камнелезвами. Лечился обоими исцелениями. Обычных мобов тормозили духи, после чего я закидывал их огнешаром, молнией, темной стрелой и воздушным кулаком. На кидал чуму, чтобы они дохли по очереди. Сначала путался и забывал, но потом втянулся и начал действовать на автомате, используя заклинания по откату. А потом случилось чудо, и я начал понимать, что делаю.